Селандрия Египтика. Они не хотели забирать шкатулку из селандрирского поместья. Поэтому хотя бы раз в день они встречались в летней комнате и читали письма. И после этого всегда аккуратно ставили шкатулку обратно и закрывали ее половицей. Писем было много, чтобы прочитать их все, требовалось время. И ребята решили действовать методично. Это все равно, что найти старую головоломку с тысячей составных частей. Начинаешь ее складывать, и все время боишься, что самые важные части окажутся утерянными. Каждый был занят своим. Юнос – статуей, Давид – мыслями Андреаса, Анника – людьми и их судьбами. Анника взяла на себя организацию и общее руководство. У нее это отлично получалось. Хотя, конечно, ее тревожило – вы что это они ввязались?» «Не могу сказать, что боюсь», — заметила она, «но иногда мне кажется, что мы не сами принимаем решения, а нас все время кто-то направляет». Давид ответил, что чувствует то же самое, как будто их ведет чья-то невидимая рука. «Точно», — произнес Юна с загадочным голосом, «нас ввели к шкатулке шаг за шагом, мы избраны судьбой». В шкатулке было две связки писем. Первое – письма от Андреаса, второе – письма Магдалены к Эмилии. Дети решили, что Давид начитает на магнитофон письма андреса а аника письма Магдалены. Дома аника все аккуратно перепечатает на машинке, таким образом содержание писем будет зафиксировано дважды. Они продолжали ухаживать за цветами, а Давид играл в шахматы с Юлией анделиус которая регулярно звонила ему. Вообще, с цветами никаких трудностей не было. Но Силандриан, или, как они его называли, цветок Давида, вел себя словно капризный ребенок. Если за ним ухаживали Юнос или Аника, он сразу сникал и принимал очень жалкий вид. Но стоило появиться Давиду, листья снова расправлялись. И, судя по тому, что они больше не указывали на лестницу, цветок добился своего. Дети узнали, откуда взялось это растение. В одном из писем Андреуса говорилось. «Моя дорогая Эмилия, в этом сложенном листке ты найдешь несколько семян, которые я привез из земли египетской. Посади их в горшок с землей из твоего сада. Остальные семена я передал Карлу Линнею, моему уважаемому мастеру и учителю, и должен рассказать тебе, что было дальше». Поскольку в нашей стране это растение неизвестно, Леный хотел, следуя обычаю, назвать цветок в честь того, кто привез семена, то есть в честь твоего Андреаса. Я же попросил его назвать цветок «твоим дорогим именем», на что мой учитель сразу же охотно согласился. Цветок, который с Божьей помощью вырастет из этого семени, будет иметь большие сердцевидные листья, цвести ярко-голубыми цветами. и носить имя Силандрия Египтика. Твой навеки, Андреас. Пока Давид читал письмо, аника задумчиво смотрела перед собой. «Как красиво!» — сказала она. Он попросил Линнея назвать цветок не в честь себя, а в честь Эмилии, как благородно. «А, по-моему, немного по-детски», — возразил Юнос. Но любопытно, что и статуя, и цветок привезены из Египта. Неплохо бы это запомнить. — Какая наблюдательность, Юнос? — Аника засмеялась. «Съешь лучше, — Съешь-ка лучше, Салмиак. Юноса не особенно интересовали письма. Если только из них нельзя было извлечь что-нибудь о статуе, какие-нибудь подробности. С его фантазией почти все обретало смысл и мистический характер. Юнос был уверен, что статуя спрятана где-то в Селандерском поместье. Идеальный тайник – это чердак. Кому придет в голову копаться в старом хламе? Юнос злился на Давида и Анику за то, что они не позволяли ему поискать на чердаке. И никак не хотели понять, что если статуя лежала в сундуке, то после смерти Эмилии ее вполне могли унести на чердак и забыть о ее существовании. Но Давид и Аника вовсе так не считали. Они полагали, что статую, с той же вероятностью, могли унести из дома. И вообще они не собирались ничего предпринимать, пока не прочтут все письма. А хвоя с дверных ручек, между прочим, исчезла. Сегодня ее не было даже на ручке входной двери. И на некоторых внутренних дверях. Но Давид и Аника только смеялись. Думают, что хвоя осыпалась сама собой Ничегошеньки они не понимают И, конечно же, будут сидеть и ждать Пока кто-нибудь не утащит статую прямо у них из-под нос Они не понимают, какая на них возложена ответственность И болтают о всякой ерунде А тебе, Давид, не кажется, что это очень красиво? Спросила Аника Что? Ну, что Андреас попросил Линея назвать цветок в честь Эмилии Анника могла без конца говорить о подобных пустяках. И обижалась, когда Давид не отвечал, а вместо этого начинал говорить о Линнее. «Надо же, андреос Вик, оказывается, был учеником Линнея», сказал он. «Можно подумать, это так важно, когда на чердаке, может быть, лежит, себе дожидается трехтысячелетняя египетская статуя. Вы понимаете, что мы избраны, что мы должны найти ее?» Снова свой Юнас. Но Давид только рассеянно на него посмотрел. «Да-да, но в первую очередь мы должны узнать, о чем думал Андреас», — сказал он. «Кстати, Юнас, почему сегодня утром, когда позвонила Юлия, ты повесил трубку? Мог хотя бы с ней поздороваться». «Что?» — я не подходил к телефону. «Ты о чем?» Сегодня вечером звонила Юлия и спросила, кто утром подходил к телефону и повесил трубку. Я думал, это ты. Вот видишь, жуть какая! Юнос ужасно разволновался. Ни он, ни Аника не были сегодня утром в селандерском поместье. И к телефону подойти никак не могли. Значит, это был кто-то другой. Вот и объяснение, почему с ручек исчезла хвоя. Неужели это им ни о чем не говорит? И поняли они, наконец... С чем имеют дело. Выходит, нет. Значит, Юлия просто не туда попала. Вот и все, что ответил Давид. А Аника с ним согласилась. Юнос, не горячись, сказала она. Да, Юносу приходилось нелегко. Почему его никто не слушает? Аника все время повторяла, что кроме них а письмах и статую не знает никто. Но что она понимает? А вдруг кто-нибудь опередит их и найдет статую? Что она скажет тогда? А этого человека потом, возможно, пригласят в Египет смотреть пирамиды и гробницу Тоданхамона. Но когда Юнос заговорил об этом, Давид и Аник только рассмеялись. А чего тут смешного? Ведь речь идет о древней надгробной статуе из древней гробницы. А может вообще из пирамиды? Выносить статую из гробницы опасно. Разве они не читали, что случилось с теми, кто открывал гробницу Тутанхамона? Этих людей одного за другим постигли страшное несчастье, и они все умерли. В этом нет ничего смешного. В письме сказано, что на статую лежит проклятие. И на селандерском поместье, по словам Натте, тоже лежит проклятие. Неужели они не могут сделать простых выводов? Ведь если они втроем призваны спасти статую... Но отнесутся к этому несерьезно, и статуя попадет не в те руки, то несчастье может постичь их самих. Неужели не ясно? Нет, похоже, они ничего не понимают. Аника хотела возвращаться, чтобы перепечатать письма с пленки. Давид тоже торопился домой, чтобы порыться в книжках, немного побыть одному и подумать. Так что, Юнос, не удастся тебе сегодня покопаться на чердаке, сказали Ани с ухмылкой. Давид пообещал в следующий раз спросить Юлию, кто утром подходил к телефону. Юносу ничего не оставалось, как удовольствоваться этим обещанием. Синий пежо. Давид был в библиотеке, где ему в конце концов удалось найти книгу с подробным описанием сил Андриана. В Швецию это растение в середине 18 века привез один ученик Линнея. Это Давиду было и так известно, но имя ученика в книге не называлось. Затем следовало описание растения, в точности соответствующее внешнему виду Силандриана из поместья. Давид еще не видел, как он цветет. Переливающиеся голубым блеском лепестки замечательно контрастируют с темными тычиночными нитями и яркими тычинками. Так описывались цветы в книге. Там говорилось также, что силандриан – растение непростое. Часто оно сильно разрастается, но иногда перестает свисти и, несмотря на самый тщательный уход, может погибнуть без видимой причины. Да, Давид и сам заметил, что этот цветок на редкость чувствителен. Например, он по-разному реагировал на разных людей, непонятно только, как такое возможно. Давид решил разобраться, что за этим стоит, И есть ли этому какое-нибудь объяснение? Еще Давид нашел книгу о насекомых, где было приведено описание навозного жука, и это навело его на некоторые мысли. Навозный жук принадлежал к тому же семейству, что и египетский скоробей. В Древнем Египте скоробей считался священным насекомым. Его называли священным катальщиком, а Алины дал ему латинское название Скоробеус Сацер В истории культуры мало кто из живых существ имел такое огромное значение для человека, как священный Скоробей для древних египтян. Его часто находили забальзамированным в древних гробницах, а иногда в самих мумиях на месте сердца. Считалось, что он может помочь человеку увидеть Бога Солнца. Говорили, будто Скоробей, как и сам Бог Солнца, происходит из первородной материи, начало всего живого. А навозный жук – это северный родственник священного скоробея. Казалось, все вдруг завертелось вокруг Египта. Сначала цветок – села Андрия Египтика, который своими листьями указал им на летнюю комнату. Затем навозный жук, провалившийся между половицами. Жук сидел на ключе шкатулки с письмами, и в первом же письме говорилось о египетской надгробной статуе. Ну, разве это не странно? Похоже, все это только доказывает, что Юнос прав. Но надо ли ему говорить об этом? Ведь тогда им, наверное, придется день и ночь охотиться за египетскими статуями. А Давида не оставляло предчувствия, что кроме статуи было что-то куда более важное. Во-первых, это мысли Андреаса, которые Эмилия доверила потомкам, то есть им. Вообще-то это слишком большая ответственность. Как определить, что время для мысли андреуса действительно пришло? Ведь Давид даже не был уверен, что сможет в них разобраться. А Эмилия? Интересно, насколько хорошо она понимала Андреаса? андреус много писал ей, посылал письмо за письмом, он философствовал, размышлял о жизни и развивал теорию о том, что все живое взаимосвязано. А что отвечала Эмилия на его письма? Этого, к сожалению, они никогда не узнают. Скорее всего, ее письма не сохранились. Что-то узнать об Эмилии можно было только из письм, написанных ей другими людьми. Ну и, конечно, из ее единственного собственного письма потомкам. Надо позвонить Анике, узнать, сколько она успела сделать. «Моя бесконечно любимая Эмилия». Анника сидела рядом с магнитофоном и перепечатывала письма. Она слушала голос Давида на пленке. Он читал так выразительно, как будто сам написал эти письма. И мечтала, чтобы... Нет, она не знала, о чем мечтает. Она выключила магнитофон и напечатала последний отрывок. «Мои занятия в Векше подходят к концу, и я надеюсь провести половину будущего лета с тобой в Рингарюде». осенью уехать в Упсалу, чтобы закончить обучение в университете. Надеюсь, что смогу посещать лекции великого Карла Линнея по ботанике. И тут позвонил Давид. «Как работа?» – спросил он. «Ничего. Замечательные письма». «Сколько ты сделала?» «Я почти закончила юношеские письма, которые Андреас писал из школы ВЭКШа». «Представляешь, ему было всего шестнадцать, ей четырнадцать. они уже были уверены друг в друге». «То есть?» «Ну, похоже, они уже тогда решили, что будут всю жизнь любить друг друга. Это невероятно. Все письма оканчиваются словами «Вечно твой Андреас». Анника смущенно замолчала. Возникла пауза. Потом Давид сказал «А, понятно». Но, думаю, в то время просто было принято так писать. К тому же мы не знаем, что писала она. А мне кажется, мы знаем о ее письмах довольно много. Когда читаешь письма Андреуса, то можно легко вычислить, что писала ему Эмилия, чему удивлялась и о чем спрашивала. Андреус тогда еще не начал особенно философствовать. И речь пока что идет о них двоих, об их мечтах и надеждах. «Да-да, знаю. Дальше, наверное, будет интереснее». Аника снова замолчала. Это было так похоже на Давида. Он считал, что философия интереснее, чем сами люди. «Не уверена», — сказала Аника после паузы. «Но все это тоже очень интересно. Ясно, что Андреас был не самой подходящей партией для Эмилии. Ее отец имел значительное состояние — А отец Андреуса был Пономарем Ах да, отец Петрус Вик Бедняга Это он обещал похоронить эмилию в неосвященной земле Рядом с Андреусом Интересно, чем все это кончилось? Ты не говорила с линтротом Говорила Он был очень мил и пообещал найти все, что нам нужно Например, кто и когда Жил в Селандерском поместье И тому подобное Это совсем не сложно. Существуют старые церковные книги, а также особые книги, которые ввели в то время. Они называются реестрами умерших. Но здесь, в Рингарюте, их не хранят. Они находятся в Адстане. Так что это может занять несколько дней. Надеюсь, ты ничего не сказала о письмах? Да нет, что ты. Я просто сделала вид, что интересуюсь историей Рингарюды. А силадерское поместье – самый старый дом в нашей деревне. Нет, Линдрот ни о чем не расспрашивал. Он сказал, что семейный склеп Силандров находится в крипте, в нише. Крипта, в первые времена христианства, капелла в катакомбах, служила для погребения святых мучеников и для богослужения. Впоследствии особое сводчатое помещение в храме для погребения знати. Но где похоронен Андреас Вик, Линдрот не знал. «Подожди минутку, Давид, кто-то пришел». Анника убрала трубку от уха и прислушалась Вдруг поблизости раздался голос Юноса. Но звучал он хрипло и странно. Было ясно, что он дурачится. «Прием, прием!» — говорит Юнос Берглунд. «Человек с двумя лицами». Юнос старался говорить устрашающе. «Но откуда раздавался голос?» «Где сам Юнос?» «Голос шел откуда-то снаружи». «Прости, пожалуйста», — сказала Анника в трубку. Тут Юнас что-то затеял на улице, сейчас я только впущу его». Но Давид ответил, что Юнас стоит у него под окном и страшным голосом уверяет, что он человек с двумя лицами. Аника положила трубку и пошла к окну проверить. Она все время слышала голос Юнаса, но самого его не было ни за окном, ни за дверью. «Юнас, пожалуйста, прекрати эту игру в привидения!» «Выходи, прошу тебя!» Она позвала его из открытого окна, и вдруг увидела странный предмет, который висел на крюке за окном. «Это еще что такое?» «Это я!» — раздался изнутри голос Юноса. «Дурак!» Аняка вернулась в комнату и взяла трубку. Но из трубки тоже раздался голос Юноса. «Это было ужасно. Действительно похоже на проделки привидения». Но тут Аника услышала, что Давид тоже смеется. «Давид, в чем дело? Чем вы там занимаетесь?» Она рассказала о пугуле за окном, которое говорила голосом Юноса. «Да я знаю», — ответил Давид. «Юнос здесь, у меня. Он раздобыл себе рацию. «А где он ее нашел?» «Ну, у меня есть свои каналы», — ответил Юнос своим обычным голосом. Оказывается, рацию ему дал Янне, лось. Юнос объяснил, что с рацией он сможет свободно передвигаться и сообщаться с генеральным штабом в летней комнате. А в случае, если его присутствие потребуется где-то еще, такая мобильная связь ему не повредит. Юнос был очень возбужден. Он хотел сразу же продемонстрировать свое устройство и провести проверку связи. Поэтому они все вместе отправились в Силандерское ущелье. Давид с Анникой поднялись в летнюю комнату и стали ждать. А Юнас тем временем носился где-то поблизости. Анника с рацией в руках заняла позицию у окна. Вдруг раздался голос Юнаса. «Юнас Берглунд вызывает Аннику Берглунд. Прием!» «Да, — говорит Анника Берглунд. «Ты договорила? Прием!» «Что? Ты о чем?» Ты будешь еще что-нибудь говорить? Прием. Что говорить? Что ты раскричался как ненормальный? Прием, прием. Я говорю прием, чтобы ты поняла, что я договорил. И ты тоже должна говорить прием, когда закончила и хочешь получить ответ. А, тогда прием. Я нахожусь примерно в двухстах метрах от селандерского поместья. Качество звука хорошее, как слышно. Прием. — Слышу тебя хорошо. Прием. — В штабе все в порядке? Прием. — Да, здесь все в порядке. Прием. — Хорошо. Выйду на связь с другого места при следующей проверке. Это был Юнос Берглунд. Конец связи. Голос Юноса пропал, и Аника перевела рацию в режим ожидания. — Смешной. Думаю, из него может получиться неплохой репортер, — сказала она Давиду. «Да, Юнас, талант, что ни говори», – Давид засмеялся. Шкатулка лежала перед Анникой на столе, и она начала перебирать письма. «Я уже так привыкла к этим людям», – сказала она, – «что иногда кажется, будто я их знаю. Просто в голове не укладывается, что они жили больше двухсот лет назад. Я думала об этом сегодня утром, когда перепечатывала письмо Давида. «Ты имеешь в виду Андреаса?» — Ну да, ну то сказала Давида. Давид посмотрел на Анику, но она быстро отвернулась и объяснила, что оговорилась, потому что письма Андреаса начитывал на ленту Давид. — Когда я их читаю, то чувствую себя немного Андреасом, — признался Давид. — А я Эмилией. — Ты, наверное, хочешь сказать Магдаленой, ведь ты читаешь письма Магдалены, а не Эмилии. Но Аника покачала головой. Она ощущала себя Эмилией. На этот раз она не оговорилась. В летней комнате на минуту стало тихо. Потом Давид пояснил, он имел в виду, что особенно его интересуют мысли Андреаса. Понятно, ответила Аника и тихо вздохнула. Это видно. Аника посмотрела на шкатулку. Тихие вздохи иногда повисают в воздухе, но Давид ничего не заметил или же сделал вид, что не заметил. Он сказал, в одном месте Андреас Вик пишет, что цветы, вероятно, как-то связаны с вселенской душой, общей у всех живых существ. Это то же, что он имеет в виду, когда говорит, что всё живое взаимосвязано? Да, именно И таким образом все живые существа и предметы могут переговариваться друг с другом при помощи этой общей души, которая нас всех объединяет. Цветы люди могут понимать друг друга, нужно только быть внимательными и восприимчивыми, научиться слышать и видеть всеми органами чувств, а органов чувств у человека вероятно гораздо больше, чем мы думали. Это чувства, которые когда-то были хорошо развиты, но со временем атрофировались, ослабели или же вообще отмерли, поскольку человек не находил им применения. «Ты говоришь о шестом чувстве?» спросила Аника. «Ну да. Или о седьмом. Да о каком угодно. Андреас называет это чувством душ». «Какие удивительные мысли», сказала Аника. «Да, удивительные мысли», повторил Давид. «Только настало ли время для таких мыслей?» В голосе Аники слышалось сомнение. Но Давид сказал, что вообще-то встречал подобные рассуждения и в современных книгах. Так что Андреас Вик намного опередил свое время. «Но ведь если какие-то рассуждения напечатаны в книгах, это еще не значит, что их время пришло», — возразила Аника. И Давид с ней согласился. В ту же минуту, в рации снова раздался возбужденный голос Юнаса. Юнас Берглунд вызывает генеральный штаб. Прием. Да, прием, ответила Аника. Объявляется боевая готовность. Связь нормальная? Прием. Да, слышу тебя хорошо. Прием. Юнас Берглунд докладывает из наблюдательного пункта, который находится к югу от Силандерского поместья у дороги. «Слушайте внимательно. Я совершенно спокойно шел пешком в северном направлении и вдруг увидел машину, припаркованную на юго-западной стороне дороги недалеко от калитки. Это синий пижоп, пикап, старая модель. У машины включен двигатель. Вот, можете сами послушать шум мотора. Прием!» Юнос замолчал, и Аника услышал отдаленный звук двигателя. «Да, слышу мотор. Прием!» «Я, Юнас Берглунд, нахожусь в густом кустарнике за крыжовником на расстоянии около десяти метров к юго-востоку от машины и веду за ней наблюдение. В машине сидит какой-то странный мужчина. Жду указаний. Прием!» «Подожди немного, юнус Анника повернулась к Давиду. «Как это похоже на Юнаса! За каждым кустом ему чудится что-то подозрительное. И уж меньше всего на свете он готов ждать чьих-либо указаний». «Что будем делать?» – спросила она Давида. «Пусть поднимается сюда, вместо того, чтобы шастать по кустам», – сказал Давид. «Юнос, хватит следить за этим мужчиной. Иди сюда. Прием». На другом конце послышалось фырканье, но потом Юнос снова заговорил официальным репортерским голосом. «Вопреки приказанию, я остаюсь. Оставайтесь на связи. Прием». «Тогда не говоришь что ждешь указаний, если все равно делаешь по-своему», — сказала Аника. Но Юнос ее не слышал. Там у него что-то происходило, и он докладывал возбужденным голосом. «Прием, прием! Человек в машине достает бинокль и смотрит в сторону Силантерского поместья. Немедленно спрячьтесь. Если у вас где-то горит свет, погасите, сообщаю номер машины. ЦСЛ 329 329». «Повторяю, Цезарь, Свен, ленард 329, прием!» аника застыла на месте, не знаю, что ответить. Послышалось какое-то шуршание. Наверное, Юнас достал салмиак. Потом он снова вышел на связь и сообщил, что у мужчины на голове шляпа. Затем звук мотора стал громче, и Юнас доложил. «Он уезжает, прием!» «Хорошо, поднимайся сюда, Юнас!» Упомянуясь приказу, Юнас Берглунд возвращается в генеральный штаб. Конец связи. Им не пришлось долго ждать. Юнас уже несся вверх по лестнице. Он задыхался от возбуждения. «Крайне подозрительно. Вы бы видели этого типа?» «Ну и как же он выглядел?» «Не знаю. Он же был в шляпе». «Ну так как же тогда можешь утверждать?» Хотела было возмущаться Аника, но Юнас ее не слушал. «Да все в нем». «Машина, бинокль, поведение — все подозрительно. Или вам кажется, что это нормально — подкрасться к дому на машине и что-то высматривать в бинокль? Это вы хотя бы понимаете? Кстати, какой там был номер машины?» Давид и Аника явно растерялись. Юнос гневно посмотрел на них и вздохнул. «Не записали. Что же этого можно было ожидать?» «Конечно. Я лежу в кустах крыжовника, сключившись в три погибели». а вы тут расслабляетесь. Вы что, думаете, я назвал номер машины, чтобы вас повеселить? Болваны! Ни в чем нельзя на вас положиться. Юнос был очень подавлен. Тоже мне помощники. Давид и Аника не знали, что и ответить, но вдруг Давид что-то вспомнил. А ведь правда. Кстати, Юнос, я говорил с Юлией. Она звонила, и я спросил, Не ошиблась ли она номером, когда звонила в последний раз? Тогда к телефону подошел кто-то незнакомый. Но она была точно уверена, что набрала правильный номер. Это было «лицо мужского пола», как она выразилась. Человек ответил «Алло», но как только услышал ее голос, сразу же бросил трубку. А когда она потом перезвонила, никто не ответил. Юнос оторопел. «Ну, это уж слишком». Такая важная новость, ее следовало сообщить немедленно. А Давид так говорит об этом, будто только что вспомнил. Опасения юнуса подтверждались. Эти двое ничего не понимают. Эти неисправимые болваны не могут даже записать номер машины. А ведь он точно помнил, что повторил дважды. Ну нет. И хуже всего то, что переубеждать их бесполезно. Остается только смириться. Юнос положил в рот Солмиак. потом еще один и стал интенсивно жевать, чтобы показать им, что в голове Юноса Берглунда вовсю работают маленькие серые клеточки.